Памятая о первоначальном замысле, я связал мистера Пиквика с клубом, а мистера Уинкля вел специально для мистера Сеймура. Мы начали с выпусков 24 страницы вместо 32 и с иллюстраций вместо двух. внезапная поразившая нас смерть мистера Сеймура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 по-прежнему также представляется возможным вести улучшение в систему парламентских выборов и, быть может, даже самый парламент. Но правовые реформы остригли когти мистерам Дотсону и Фогу. В среду их клерков проник дух самоуважения, взаимной терпимости, просвещения и сотрудничества во имя благих целей.